Глава 12. Необъяснимое убийство. «Несчастье случится, если вы не расскажете нам правду», — тихо отозвался Рультабиль. «Но если вы не станете ничего скрывать, несчастье не произойдет. Пошли!» С этими словами Рультабиль повел привратника за руку к новому замку, и я последовал за ними. Начиная с этого момента, я снова стал узнавать в молодом человеке прежнего Рультабиля, Теперь, когда он столь счастливо разрешил касавшуюся лично его загадку, когда он вернул себе аромат духов дамы в черном, теперь он напряг всю силу своего ума, чтобы проникнуть в тайну. Теперь, до тех пор, пока все не будет закончено, до самой последней минуты, самой драматичной, которую я пережил вместе с Рультабилем, минуты, когда его устами говорили и были объяснены жизнь и смерть, он будет следовать своим путем, без тени сомнения, и не произнесет ни единого слова, которое не приближало бы нас к развязке страшной ситуации, сложившейся после нападения на квадратную башню в ночь с 11 на 12 апреля. Берне не сопротивлялся. Случалось, Руль Табилю пытались сопротивляться, но он быстро преодолевал упорство таких людей, и они просили пощады. берне шел перед нами с опущенной головой, словно он обвиняемый, которому предстоит держать ответ перед судьями. Придя в комнату, руль Табиля, Мы предложили привратнику сесть. Я зажег лампу. Набивая трубку, молодой журналист молча смотрел на Бернье. По-видимому, он хотел узнать по лицу старика, насколько тот откровенен. Затем он нахмурился, глаза его засверкали, и, выпустив несколько клубов дыма, он спросил. «Итак, Бернье, как произошло убийство?» Бернье покачал большой, как у всех пикардийцев, головой. Я поклялся ничего не говорить. Я ничего не знаю, сударь. Честное слово, ничего. Тогда расскажите то, чего не знаете, посоветовал рультабиль. Если вы, Берни, не расскажете мне то, что не знаете, я ни за что не отвечаю. За что вы, сударь, не отвечаете? За вашу безопасность, Берни. За мою безопасность? А я же ничего не сделал. Не отвечаю за вашу общую безопасность. За нашу жизнь, закончил рультабиль и, поднявшись, прошелся по комнате. За это время он явно успел произвести в уме несколько алгебраических операций. Итак, он был в квадратной башне?» «Да», — кивнул Бернье. «Где? В спальне старого Боба?» «Нет», — отрицательно покачал головой Бернье. «Спрятался у вас в Привратницкой?» «Нет», — снова покачал головой Бернье. «Вот как? Так где же он был? Не в комнатах же господина и госпожи Дарзак?» «Да» кивнул Бернье. «Мерзавец!» — прошепел руль и вцепился Бернье в глотку. Я поспешил привратнику на помощь и вырвал его из цепких рук руль Немного придя в себя, Бернье прошептал. «Что с вами, господин Рультабиль? Почему вы хотели меня задушить?» «И вы еще спрашиваете Бернье? И вы признаете, что он находился в комнатах господина и госпожи Дарзак? А кто же его туда впустил, если не вы? Ведь когда хозяев нет, единственный ключ у вас!» Сильно побледнев, Бернье встал. «Вы обвиняете меня, господин руль в том, что я сообщник Ларсана?» «Я запрещаю вам произносить это имя», — вскричал репортер. «Вам прекрасно известно, что Ларсан мертв и давно». «Давно», — с иронией повторил берне «Верно, я и забыл. Если ты предан хозяевам, если ты сражаешься за них, нужно забыть даже, с кем сражаешься. Прошу прощения». «Послушайте, берне я знаю и ценю вас. Вы добрый малый. Я обвиняю вас не в предательстве, а в небрежности». «В небрежности!» — воскликнул Бернье, и его бледное лицо побагровело. «В небрежности! Да я из привратницкой коридора не на шаг! Ключ все время был при мне! И клянусь вам, после вашего посещения в пять часов в комнаты никто не заходил, кроме господина Робера и госпожи Дарзак. Я, конечно, не считаю тот раз, когда вы с господином Сенклером заходили около шести». «Вот как?» — отозвался Рультабель. «Не хотите ли вы, чтобы я поверил, что этого типа...» Мы ведь забыли, как его зовут, не так ли, Бернье? Этого, скажем так, человека убили в комнатах супругов Дарзак, когда его там не было? Нет. Могу вас уверить, он там был. Да. Но как он туда попал? Вот о чем я вас спрашиваю, Бернье. И вы один можете ответить на этот вопрос. Ведь когда господина Дарзака не было, ключ находился у вас. Когда же ключ был у него, он не выходил из комнаты, а спрятаться там в его присутствии никто не мог. — Вот, в этом-то и загвоздка, сударь. И господина Дарзака это просто поставила в тупик. Я ответил ему так же, как вам. — В этом-то и загвоздка. — Когда мы с господином Сенклером и господином Дарзаком вышли около четверти седьмого из его комнаты, вы сразу же заперли дверь? — Да, сударь. — А когда вы отперли ее снова? — Единственный раз. Вечером, когда впускал господина и госпожу Дарзак. Господин Дарзак только что пришел, а госпожа Дарзак... Некоторое время до этого сидела в гостиной господина Боба, откуда как раз вышел господин Сенклер. Они встретились в коридоре, и я отпер им дверь. Вот и все. Как только они вошли, я услышал, что дверь заперли на задвижку. Значит, между четвертью седьмого и этим моментом вы дверь не отпирали? Ни разу. А где вы были все это время? Перед дверью в Привратницкую. Наблюдал за дверью в комнаты. В половине седьмого... Мы даже там с женой пообедали, прямо в коридоре, за маленьким столиком. Дверь в башню была открыта, и нам показалось, что в коридоре посветлее и повеселее. После обеда я стоял на пороге привратницкой курил и болтал с женой. Мы разместились так, что даже если бы захотели, не смогли бы не видеть дверь в комнату господина Дарзака. Это какая-то тайна, еще более невероятная, чем тайна желтой комнаты. Там не было известно, что произошло раньше, но здесь-то, сударь, здесь-то... Что было раньше известно, потому что в пять часов вы сами побывали в комнатах и убедились, что там никого нет. Известно и все, что было затем. Или ключ был у меня в кармане, или господин Дарзак был в комнате. Он ведь сразу увидел бы, что дверь открывается и входит убийца. Да и я постоянно был в коридоре и следил за дверью. Никто незаметно пройти не мог. Что было потом тоже известно. Да и никого потом не было. Просто погиб человек. Но, значит, он там был. «Вот в чем загвоздка!» «А между пятью часами и минутой, когда случилась драма, вы точно не уходили из коридора?» «Честное слово, не уходил!» «Вы в этом уверены?» — продолжал настаивать Руль-Табиль. «Ах, извините, сударь! В какой-то момент вы меня позвали!» «Ладно, Берне, я просто хотел выяснить, помните ли вы об этом!» «Но это длилось одну-две минуты, господин Дарзак был тогда у себя и не выходил! Здесь какая-то тайна!» Откуда вы знаете, что в течение этих двух минут он не выходил? Черт побери! Да если бы он вышел, моя жена, сидевшая в Привратницкой, сразу бы его увидела, и потом это бы все объяснило, и ни он, ни госпожа Дарзак так не удивлялись бы. Мне ведь пришлось повторить ему несколько раз, вплоть до его возвращения вечером вместе с госпожой Дарзак. Никто, кроме него, в пять часов и в вас, в шесть, в комнату не заходил. Он так же, как вы, все не хотел мне верить. Я поклялся ему в этом над телом мертвеца. Где был мертвец? «У него в комнате...» «Человек этот точно был мертв?» «Нет, он еще дышал. Я слышал». «Значит, это был не мертвец, папаша берне «Но он был все равно, что мертвец. Подумайте только, господин рультабиль ему же выстрелили в сердце». Наконец-то папаша берне дошел в своем рассказе до убитого. Видел ли он его? Каков он был? Похоже, все это было для Рультабиля не главным. Репортера более всего занимал вопрос, каким образом мертвец оказался в комнате. Как пришел человек, нашедший там свою смерть? К сожалению, папаша Берне мало что знал. Ему показалось, что все произошло молниеносно. В это время он был за дверьми. Едва он потихоньку вошел в Привратницкую и приготовился лечь, как из комнат супругов в Дарзак раздался страшный шум. Берне с женой замерли. Загрохотала мебель, послышались удары в стену. «В чем дело?» — проговорила матушка Берне. И тут же они услышали голос госпожи Дарзак, звавшей на помощь. Мы. Сидя в комнате нового замка, этого крика не слышали. Мамаша Берни от ужаса лишилась сил, а сам Берни, подбежав к двери комнаты господина Дарзака, стал в нее ломиться, требуя, чтобы ему отперли. По ту сторону двери борьба продолжалась уже на полу. Он слышал тяжелое дыхание двух мужчин и узнал голос Ларсана, который выкрикнул «Теперь ты от меня не уйдешь». Потом он услышал, как господин Дарзак из последних сил полузадушенным голосом позвал на помощь жену. «Матильда! Матильда!» Очевидно, Ларсан подмял его под себя, но тут раздался спасительный выстрел. Звук выстрела напугал папашу Берне меньше, чем вопль, которым он сопровождался. Казалось, что господин Дарзак, издавший крик, смертельно ранен. Берне не мог взять в толк одного — поведение госпожи Дарзак. Почему она не открыла дверь, когда подоспела помощь? Почему не отперла задвижку? Наконец, почти сразу после выстрела дверь, в которую, не переставая, барабанил папаша Бернье, отворилась. Комната была погружена во мрак, но это привратника не удивило. Во время борьбы свеча, свет которой виднелся из-под двери, внезапно погасла и послышался шум упавшего подсвечника. Дверь открыла госпожа Дарзак. Ее муж неясной тенью нагнулся над хрипящим на полу и, по-видимому, умирающим человеком. Берния крикнул жене, чтобы та принесла свет, но госпожа Дарзак воскликнула, «Нет, света не нужно. Главное, чтобы он не узнал». После чего бросилась к входной двери с криком, «Он идет, идет, я слышу. Откройте дверь. Папаша берне откройте дверь. Я хочу его встретить». Папаша берне пошел отпирать дверь, а она все повторяла, «Спрячьтесь, уходите, только бы он ничего не узнал». Папаша берне продолжал, «Вы влетели, как ураган, господин Рультабель» и она сразу увела вас в гостиную старого Боба. Вы ничего не заметили, а я остался с господином Дарзаком. Человек на полу перестал хрипеть. Господин Дарзак, все еще склоняясь над ним, проговорил, Вернее, несите мешок, и камень, выбросим его в море, и никто никогда о нем не услышит». «Тогда», — рассказывал далее берне «я вспомнила о мешке с картошкой, ведь жена снова собрала картошку в мешок. и опять выспал ее и принес мешок. Мы старались как можно меньше шуметь». Тем временем хозяйка, по-видимому, рассказывала вам в гостиной старого Боба всякие небылицы, а господин Синклер расспрашивал в привратницкой жену. Господин Дарзак связал труп, и мы потихоньку засунули его в мешок. Тут я сказал господину Дарзаку, не советую бросать его в воду. У берега недостаточно глубоко. Иногда море бывает здесь таким прозрачным, что видно дно. — Так что же мне с ним делать? — шепотом спросил господин Дарзак. — Честное слово, сударь, не знаю, — ответил я. Все, что можно было сделать для вас, для хозяйки, для всех, чтобы защитить их от такого разбойника, как Ларсан, я сделал. Не просите у меня ничего больше. И храни вас Господь. Я вышел из комнаты и в Привратницкой нашел вас, господин Синклер. А потом, по просьбе господина Дарзака, вы пошли к господину руль Что же до моей жены, то она чуть не лишилась чувств внезапно увидеть, что господин Дарзак целый и невредим. И я тоже. Видите, руки у меня в крови. Только бы нам не попасть в беду. Но, в конце концов, мы исполнили свой долг. Это был гнусный разбойник. Но знаете, что я вам скажу? Такую историю не скроешь. Лучше бы сразу все рассказать полиции. Я обещал молчать, и буду молчать, сколько смогу. Но я рад, что облегчил душу перед вами. Вы же друзья с хозяевами, и, быть может, заставите их прислушаться к голосу разума. Почему они все скрывают? Разве это не честь — убить самого Ларсана? Простите, что я опять произнес это имя. Я знаю, это грязное имя. «Разве это не честно? Избавить от него всех и избавиться самим?» «Да и еще насчет богатства. Госпожа Дарзак обещала мне богатство, если я буду молчать. А что мне с ним делать? Разве не лучшее богатство служить этой бедняжке?» «Нет, богатство мне ни к чему, но пусть она все расскажет, чего ей бояться». «Я спросил у нее об этом, когда вы якобы отправились спать, и мы остались в башне наедине с трупом. Я сказал ей, вы должны в голос кричать, что убили его» все вам только спасибо скажут а она ответила слишком много уже было скандалов, в берне насколько это зависит от меня и если это вообще возможно мы постараемся все скрыть мой отец этого не перенесет я ничего ей не ответил хотя меня так и подмывало сказать а если об этом узнают позже то решат что дело тут нечисто и тогда уж ваш папенька точно умрет но она так решила хочет чтобы все молчали ладно будем молчать и довольно об этом Направившись к двери, берне показал на свои руки. «Пойду отмывать кровь этой свиньи!» Руль-Табиль остановил его. «А что говорил по этому поводу господин Дарзак? Каково его мнение?» Только повторял. Как решит госпожа Дарзак, так и будет. Слушайтесь ее, берне Пиджак у него был порван, горло расцарапано, но он не обращал на это внимания. Его интересовало лишь одно, каким образом этот мерзавец к нему проник. Говорю вам». Он никак не мог опомниться, и я объяснял ему снова и снова. Первые его слова по этому поводу были вот какие. А ведь когда я вошел в комнату, там никого не было, и я сразу же заперся на задвижку. «Где это происходило?» «В Привратницкой. Рядом сидела моя жена. Бедняжка словно одурела. А труп? Где был труп?» «В комнате господина Дарзака». «А как все же решили от него избавиться?» «Я точно не знаю». Но что-то они придумали, потому что господин Дарзак сказал мне, «Вернее, прошу вас о последней услуге. Ступайте в конюшню и запрягите в двукол к Тоби. По возможности не будите Уолтера. Если он все же проснется и потребует объяснений, тогда и ему, и Матони, которая охраняет Патерну, скажите следующее. Это для господина Дарзака. Ему в 4 утра нужно быть в Кастеларе. Он отправляется в Альпы». А госпожа Дарзак добавила, «Если встретите господина Сенклера, ничего ему не говорите, а приведите его ко мне. Если же встретите Руль Табиля, ничего не говорите и не делайте». «Ведь знаете, сударь, хозяйка хотела, чтобы я вышел, только когда окно в вашей комнате будет закрыто, а свет погашен. А потом нам еще труп доставил неприятные минуты. Мы-то думали, человек умер, а он возьми и вздохни, да еще как. Остальное, сударь, вы видели, теперь знаете, не меньше моего. Помилуй нас, Бог». Когда Берния закончил эту невероятную историю, руль искренне поблагодарил его за преданность хозяевам, посоветовал обо всем помалкивать, извинился за свою грубость и приказал ничего не говорить госпоже Дарзак, о только что закончившемся допросе. Уходя, Берния протянул ему руку, но руль Тобиль одернул свою. Нет, Берни, вы весь в крови. Наконец перевратник отправился к даме в черном. Итак, начал я, когда мы остались одни. Варсан мертв? «Боюсь, что да», — ответил Руль-Табиль. Почему?» «Потому что», — ответил он незнакомым мне бесцветным голосом, «такая смерть Ларсана, когда он не входил в башню ни живой, ни мертвый, пугает меня больше, чем его жизнь».